Глава третья. Любое безвыходное положение может оказаться еще безвыходнее. Мягкие губы дракона прильнули к тыльной стороне моей ладони. Чуть задержавшись, горячий язык скользнул по коже. «С ума сошли?» — я выхватила свою руку из схватки дракона. «Что-то почувствовали?» — разогнувшись, он навис надо мной. «Что вы, безумец?» Я вжалась в кресло и попыталась рассмотреть признаки сумасшествия на его прекрасном лице. Чудесно. Сохраняя спокойствие, дракон отошел от меня. Дело в том, уважаемая Адалия, что все ваши женщины испытывают невероятный восторг, когда дракон, любой дракон, берет их за руку. А уж если целует, тут любая из вас достигнет блаженства. Любая, кроме вас в смысле не понимаю дракон устало посмотрел на меня оказались такой умной вздохнул он, ну хорошо давайте по порядку вы слышали что быть с драконом крутить любовь с драконом настоящее счастье да что- то я стала заикаться от неожиданности темы наверное хорошо, но вы сами это чувство не испытали на брачном ложе с моим отцом. Судя по тому, что все три года мечтали о разводе. Было стыдно и неудобно обсуждать такое с мужчиной, тем более с сыном того, с кем провела ночь, и я только кивнула, пряча глаза. Просто не могла смотреть ему в лицо. Принц усмехнулся. А теперь я немного поясню нашу психологию в отношении смертных женщин. Когда возлюбленная испытывает восторг даже от простого касания, это возбуждает и льстит мужскому самолюбию. Поначалу. Потом это приедается. Так и было с драконами. В начале времен мы брали себе много человеческих женщин, но потом привыкли. Мы живем долго, вы же смертны, причем по нашим меркам очень быстро смертны. Поэтому драконы и не видят смысла брать к себе в гарем человеческих женщин. Все равно долго не протянем», — подвела итог я. По природе своей драконы — охотники. Если добыча сама бежит навстречу, это неинтересно. И вы хотите, чтобы я... Стали добычей для моего отца, который убегает. Закончил мою мысль дракон. У вас есть способность противостоять нашему любовному обаянию. Это можно использовать. Вы всерьез думаете, что этого мне хватит, чтобы конкурировать с плененной принцессой? Как мне это сделать? Вы уж сами включите свой великолепный ум, уважаемая Адалия. Вы же ни разу, насколько мне известно, не стремились привлечь его внимание. Пришло время постараться. Но это противоречит моим собственным целям. Я же хочу развестись, а не обрести семейную гармонию. А вот тут я вам помогу. У вас раньше не было могущественного союзника. Как только цель будет достигнута, уберу вас из гарема». Я убедила весь дворец в том, что старею». Принц Цин подошел ко мне, взял мои распущенные волосы и пропустил их, глядя на свет. «Красивые. Они должны быть седыми», — буркнула я. «Есть два варианта. Или сказать, что вы приняли омолаживающее средство, или сделать седые пряди красивыми». Пока говорил, дракон продолжал перебирать мои волосы, как заворожённый. Их золотой цвет на него так действует. Седые волосы красивыми? Я обернулась и посмотрела на этого странного дракона. Сегодня он угрожал мне, запугивал и даже пытался убить, но при этом он не унижал меня, не относился с пренебрежением, а скорее как к равной. Удивительно приятное чувство, от которого я отучила себя за последние три года, стараясь слиться с обстановкой и не привлекать к себе внимания. Этот дракон просил меня о другом — выйти из тени. Принц Цин, меж тем, начал что-то колдовать над моими волосами. Я надеялась, что он чарует, а не просто гладит меня по голове. «Ну вот, может быть так», — довольно произнес он, отходя от меня. Я встала и посмотрела на себя в зеркало. Длинные распущенные волосы струились по моим плечам и спине. Они остались золотыми, но некоторые волоски приобрели жемчужный оттенок. Смотрелось красиво. «Да вы настоящий кутюрье!» Я похвалила принца, не задумываясь, и вдруг увидела, что он смутился. Неожиданно похвала ему явно оказалась приятна. Тогда к чему смущение? Надо будет запомнить. На будущее. Вдруг пригодится. Принц покинул меня так же таинственно, как и появился. Понадеявшись, что сюрпризов и потрясений сегодня больше не будет, я легла спать. И несмотря на то, что мой план полетел прахом, заснула быстро и крепко. А утром меня едва не бросили. Моя служанка Сунь Ань, выслушав мою историю, просто молча встала и вышла со словами. «Тут наши пути расходятся». Каким-то чудом мне удалось вцепиться ей в подол платья. «Подожди, не оставляй меня!» «Вы понимаете, что подписали себе смертный приговор?» Взгляд ее черных глаз сверлил меня и напоминал обо всех тех мыслях, что я прятала вчера перед сном. «А что мне оставалось делать? принц Цин пришел разоблачить меня и спокойно сделал бы это перед своей матерью и отцом. И что? Так ваши проблемы закончились бы быстрее!» «Но теперь...» Сунь-Ань задумалась. «Нет, я не вижу варианта вашего дальнейшего выживания. Если вам даже удастся привлечь внимание царя Шеня... А тут вариантов достаточно много. В живых вас не оставят. Остальные жены нападут и уничтожат. Вам нечего им противопоставить, чтобы остаться в живых. Я знаю, что делать». «Что?» Сунь-Ань резко встала. «Вы шутите?» «Вовсе нет». Я улыбнулась. Все достаточно просто. Я ничего не буду делать». «А как же принц Цин?» «Он сам сказал, что я могу делать все, что придумаю. А я придумала ничего не делать». «Вы принесли ему клятву». «И он мне. Чарами я не владею, но законы их знаю. Если я не предпринимаю действий против него или идущих вразрез с его целью, клятва не считается нарушенной». Но это будет работать точно так же и с его стороны. Меня это устроит. Я пожала плечами. Своей цели я достигну и без этого. Главное, чтобы не мешал. А вот его вмешательство, любое, прямое или косвенное, будет нарушением клятвы. Сонь ань впервые за время нашего знакомства посмотрела на меня с восхищением. Шеньцы ценят хитрость, даже те, кто не являются прямыми потомками драконов. То есть вы ничего не будете делать? Не станете привлекать внимание его величества? А что вы планируете, когда принц придет и спросит с вас? Как бы Цинь-Шэнь не хвалился своим знанием простых людей, мы все равно разные. Восприятие времени драконами ощущается совершенно иначе, чем людьми. Для нас оно идет быстрее. Надеюсь, к тому моменту, как он начнет беспокоиться, я уже получу развод. А если нет? «У нас будет время придумать запасной план». И этот план отлично работал. Несколько дней в моем домике царила тишина и покой. Не было ни незваных гостей, ни неприятных весточек от жёны-наложниц, которыми меня периодически баловали. Увы, не было и долгожданных новостей о разводе. И вот на третий день меня позвали. «На осмотр наложниц». Была здесь милая традиция, когда жены участвовали в отборе новых девиц для своего господина. Может отказаться от столь высокой чести, сказаться больной? Я ухаживала за кустами хризантем в своем саду. Их пышные разноцветные шапки чудесно сочетались с сочной зеленью местных трав и витееватыми дорожками из золотого песка. У всех жен было много прислуги и личной, и назначенной дворцовой. У меня, кроме Сунь-А, никого не было, поэтому цветами я занималась лично, что хорошо сказывалось и на цветах, и на мне. По моим расчетам, некоторые сорта, что я научилась выращивать, можно будет успешно продавать при массовом производстве. Что поделать, торговая жилка во мне никуда не делась за время жизни в гареме. Вряд ли у вас получится отказаться. Сунь-Ань протянула мне листок пергамента, на котором огненными буквами сияла надпись. «С нетерпением жду вас на отборе». «Сегодня нашла это послание у нас на пороге». Чудненько мое приглашение на это мероприятие принц Цин организовал. Что-то рановато он забеспокоился. Я послушно кивнула, и только тогда пергамент сгорел прямо в руках служанки. «Следит он за мной, что ли?» В любом случае, если принц надеется, что я как-то выделюсь на этом празднике одного мужчины, то зря. А вечером принц Цин пожаловал снова ко мне во дворец с незваным гостем, прямо в спальню. «Вы зачем пришли?» В лоб спросила я загадочно проявившегося принца. Сама я как раз раздеваться собиралась, и хотя мне особо нечем было поражать его высочество, но обнажаться перед ним тоже не хотелось. Вы как-то не торопитесь в объятья к моему отцу. Коварно наступал на меня принц. Причем в прямом смысле наступал. Еще шаг, и я просто опрокинусь на собственную кровать. Хорошее дело не терпит спешки. Я аккуратно обхожу принца. Пришлось немного изогнуться, правда. И отхожу подальше от него и поближе к двери. Вы должны быть на отборе наложниц. И... Принц не успевает договорить, как в дверь постучали. В дверь моей спальни, где я нахожусь в полураздетом виде и не одна. «Сунь Ань, это ты?» «Это не она», — ответили мне из-за двери глубоким мужским голосом. Голосом царя Шеня.